Глава пятидесятая «Ты что творишь, зараза мелкая?» Злобно прошипела я, как только почувствовала, что мои ноги снова коснулись твёрдой земли. «Какая ещё к ч... к некрам помолвка?» К счастью, на улице было пустынно, так что я могла в полной мере вылить весь свой гнев и возмущение на голову одного шабанутого шлемазла. И его несколько растрёпанный вид — навевавший мысли о том, что кто-то прям бежал, чтобы успеть в наш ресторан как можно быстрее, только распалял во мне эмоции. «Это ж до какой степени ему не имется-то, а? Решил вспомнить былое и вновь вставлять мне палки в колеса или замашки доморощенного мачо полезли на фоне ревности?» «Мне показалось, тебе нужна помощь», начал Сай весьма неубедительно, но был прерван на полуслове «Нет, дорогой!» на Зловеще процедил я, прищурив один глаз и окидывая мальчишку, оценивающей людоедским взглядом с головы до ног. «Ты ошибся! Это тебе нужна помощь! Причем срочно!» «Яу!» — взвыл Сай, пытаясь отскочить с декоративную пихту, подстриженную аккуратной пирамидкой. Это дендронедоразумение вместе со своими коллегами, по несчастью, изображало живописный лес у входа в ресторан, который, собственно, и назывался «Волшебный лес Идзу». «А ну стой, паршивец!» Я не орала, не бежала следом и даже не особо кровожадно скалилась. Просто между пальцами правой руки весело проскакивали синевато-золотые искры статического электричества. Магия и физика — это сила. «Что ж ты бросаешь невесту при первых же трудностях, а? Струсил?» «Скорее тактически отступаю», — проворчал он себе под нос, но ни страха, ни раздражения в его голосе не было. Больше удивления, переходящего практически в шок. «Как ты это делаешь? На мне щит стоит, и он не тронут». «Да очень просто». Резкий бросок, и моя ладонь звонко прилетает по заднице этого тактичного, черти б его взяли, отступленца с брачными намерениями. «Вот так. Не понял? Ещё показать?» «Нет. Ай, понял. Некр тебе!» завтра же щиты откручу на малую мощность а да хватит наши весёлые танцы вокруг пихты то и дело сопровождались короткими щелчками и вспышками а резвый жених всё не унимался послушай саяра я знаю как это всё выглядит со стороны но я не хотел ничего дурного я же помочь хотел ты не знаешь Ариса как я а с замужними и помолвленными девушками он предпочитает не связываться вовсе да хватит уже мы можем просто поговорить. Остановившись, я сдула чёлку, лезущую в глаза, и передумала бросать очередную искорку статического электричества, давая шанс этому гамадрилу. «Ну, попробуй». Начало разговора я уже услышала в ресторане. Этого оказалось достаточно, чтобы конкретно ах... Ох... <кх> удивиться. И, не удержавшись, всё же щелчком пальцев отправила искорку по назначению. В чей-то филей, скажем так. Упс. Будем считать, случайно сорвалось, прокомментировала я безмятежным тоном. Яй. Да некор, слушай, фу, на нас же люди смотрят, прекрати. Пусть смотрят. Будем считать, что это первая семейная ссора. Я незаметно оглянулась и обнаружила весьма заинтересованного магистра Валентайна, стоявшего на крыльце и невозмутимо наблюдавшего за представлением. Заметив мой взгляд, Магистр слегка приподнял уголки губ в учтивые улыбке и чуть склонил голову. А, ну да, вежливо попрощался. Я ему даже ответила, прежде чем обернуться к Сайрону. Вообще, я не одобряю палочную педагогику и всю жизнь считала, что детей бить нельзя. А вот некоторых взрослых не только можно, но и нужно. «Слушай, я должен тебе кое-что объяснить». Шлемазл прикусил губу и посмотрел на меня так серьёзно, что я выгнула бровь, безмолвно поощряя его откровенность. «На самом деле ты не нравишься Арису. В смысле, может, и нравишься, но не настолько, насколько он показывает. Всё дело просто в проклятом даре нашей семьи. А вот это уже интересно. Это что ещё за такой проклятый дар у них в загашнике? И почему прокляты они, а страдают, насколько догадываюсь, другие? Тут же вспомнилось неадекватное поведение Райка, когда в нашу башню ввалилось всё это семейство шлемазлов. На обеих руках, в ответ на мои эмоции, заискрились искры мощностью побольше. «Я слушаю», — кивнула с холодным прищуром, мгновенно посерьёзнев. «Уф, ну стукни ещё один раз как следует и успокойся», — рыкнул вдруг Сайрон, сам шагая ко мне вплотную. «И дослушай!» да История, которую он мне рассказал, дала мне немного пищи для ума. Как интересно. Не зря я сразу с подозрением отнеслась к рейнджерскому бурному энтузиазму. А ещё у меня в голове забрежели смутные мысли насчёт того, что настоящая Саяра попала в эти сети, а также о том, что милашка Сайрон, на которого мои девочки поглядывали весьма и весьма, хотя и тайком, В какой-то момент словно потерял добрую часть своего очарования и превратился для них в одного парня из многих. Даже несмотря на то, что сам вызвался помочь нам с полигоном. «И в тот день, когда мы пришли к вам в башню, я случайно проболтался, что ты вдруг перестала реагировать на мою ауру», продолжал каяться Сай. У меня перед глазами сразу встал тот вечер, я словно за пару мгновений прокрутила в голове пленку с фильмом. Заодно вспомнилось неприятное давящее ощущение подушек. «Так...» «И твои старшие родичи пробовали на мне свой дар?» «Валентайн уже давно ушёл, а мне в этот момент больше всего сейчас хотелось, чтобы на пороге ресторана показался другой мой ухажёр. В свете новой информации возникло вдруг острое желание удовлетворить его хотелки и сблизиться. Вот как сейчас с сайроном только подкрутить вектора заклинания, а заодно испробовать еще пару-тройку новых, а там и к ректору наведаться, как только он вернется. Хотя как раз этот персонаж после того случая мне ни разу не надоедал и вообще не подкатывал, надо отдать ему должное. Но вообще мутный он тип. В смысле, я нутром чую под его простоватостью и раздолбайством двойное дно. «Мы не нарочно. Что-то пошло не так, дары наложились друг на друга, и и вы нарвались на Райка. «Поздравляю!» — усмехнулась я, прикидывая, что будет, когда до проклятой семейки дойдёт то, что сейчас поняла я. Наш левша своим обратным вектором так крутанул их дар, зацепив заодно и мою нечувствительность к нему, что, похоже, разом освободил всех моих девчонок от этого странного влияния. То есть... Они теперь все плевать хотели на проклятый дар семьи Айсантеро. Естественно, Сайрону я этого говорить не стала. Во-первых, всё ещё надо проверить. Во-вторых, обойдутся. Хищники нашлись. Это я таких рейнджеров на подлёте срежу. А девицы у меня ещё слишком молоденькие, опыта никакого, распознать засранца не сумеют. Нет уж. Зачем ты мне это рассказываешь? «Разве не в твоих интересах, чтобы я вообще даже близко ни о чём подобном никогда не догадалась?» «Или весь резон, чтобы у твоих дядей ничего не выгорело?» — уточнила, потушив искорки и скрестив руки на груди. Сайрон замялся, опустив взгляд, но тяжело вздохнул и всё же прямо посмотрел мне в глаза. «Это нечестно и низко. Вот я и решил, что ты должна знать правду». «Иначе мой дядя арис может сломать тебе жизнь и...» «Спасибо, конечно». Я смотрела на стоявшего передо мной парня и размышляла вслух. «Знаешь, я рада, что хотя бы сейчас ты научился думать не только о себе. Хотя, конечно, ещё не слишком уверена в своих выводах. Возможно, тобой двигали не совсем альтруистические мотивы. В конце концов, летом, когда мы впервые встретились, Тебя не волновала чья-то сломанная жизнь? «Это другое дело», — возмутился Сай. «Нарочно я дар не использовал, а флёр на тебя всё равно не действует, как мы уже знаем. И потом я ничего не обещал и не врал, просто немного приукрасил и не договорил. Остальное ты уже сама додумала». Что касается Академии и моих целей, это всего лишь контракт на работу, и... «Ну, серьёзно, скажи ещё, что тебе самой не нравится преподавать бытовую магию боевикам. Мне вообще кажется, что это не я над тобой подшутил, а ты специально притворилась наивной глупышкой, чтобы провернуть какие-то свои планы. Так что я не сделал тебе ничего дурного, в отличие от Ариса. А вот он мог бы. И... Ну да». Я посмотрела парню прямо в глаза и убедилась, что он и вправду считает свою дурную летнюю игру всего лишь шуткой. незначительным эпизодом. Что ж, возможно, настало время для ещё одного жёсткого урока. Ты всего лишь убил меня, Сайрон. А так да, больше ничего плохого ты не сделал. Ты о чём? Нахмурился он, мгновенно насторожившись. Да так, ни о чём, усмехнулась я. Просто когда искренне влюблённая в тебя девочка поняла, что ты над ней посмеялся, Она умерла. Я прежняя умерла тогда, Сай. Той Саяры больше нет. «Все мы меняемся. Ты лишилась наивности», — протянул парень, всё так же насторожённо сверкая глазами. Но через паузу добавил тише, скривившись, словно от зубной боли. «И я был неправ. Прости. Не думал, что всё зайдёт так далеко с твоими родителями, да и женихом». но применял свой дар, и именно что не думал. Не хочешь же ты сказать, что я единственная? Со мной, может, и был только Флёр, а не со мной, — хмыкнул я. Что же, прошлого не вернуть. Но ты подумай вот о чём. Следующая девочка, с которой ты решишь поиграть, может умереть по-настоящему. Навсегда. Ты не дурак и не подонок, Сайрон Айсентеро. Ты просто легкомысленный мальчишка. Так вот, представь, что однажды ты найдёшь под дверью свою очередную игрушку мёртвой и поймёшь, что это смерть на твоей совести. Представь заранее. И реши, хочешь ли ты почувствовать это наяву. Оценив растерянный вид парня, до которого, кажется, всё же начало доходить, к чему могут привести его поступки, особенно отметив мелькнувшее на его лице сожаление, посчитала разговор законченным. «Добавить мне больше нечего». А слушать ещё Сайрона, копаться в его мыслях, слишком тяжёлый и насыщенный день выдался. Больше всего сейчас хотелось домой, в мою башню, к моим девочкам. Я развернулась и пошла обратно в ресторан. Нужно было попросить администратора, чтобы вызвал мне местное такси, магическую коляску, запряжённую чем-то вроде осликов-големов. Да, кстати, обернулась уже на ходу. Историю с помолвкой сам ликвидируй. Наверняка завтра по всей Академии слухи пойдут. И ушла.